Глава шестая. Диктофон и Стас. «Истинные чувства — это и есть настоящая сила». Зерус Разящий. «Сань, к тебе можно?» — Стас постучал в дверь комнаты брата. «Надо поговорить». «Заходи. Чего это ты такой вежливый стал?» — послышался ехидный голос. Мысленно собравшись, младший Бельский сжал в кармане мобильный телефон. и вошел внутрь, пока решимость его не покинула. Все-таки лезть в личную жизнь не хотелось, даже если это касается родного брата. «А я всегда вежливый. Ты что, не заметил?» Саша сидел на диване и что-то читал в ноутбуке. При виде Стаса оторвался от экрана и взглянул на брата. «Ну, о чем говорить будешь? Ты же вроде с дедом к бабе Нюре на день рождения пошел». «Как пошел, так и пришел. Дедушка загулял, а я что-то сегодня не выспался». «Ты? Спал же до часу дня». Саша подвинулся к краю дивана, знаком показывая, что можно садиться. «Каникулы, брат, надо ценить, а не по крышам лазить и молотком дубасить», назидательно произнес Стас и присел рядом. «Но я к тебе не об этом пришел говорить». «Ладно, рассказывай, что опять натворил». «Да ничего я не натворил. Это вообще-то ты натворил». Стас достал мобильный телефон из кармана брюк. «Вот, слушай, это я сегодня записал, специально для тебя. Просто смотреть не хочется, как ты поришь ошибку за ошибкой». Стас проговорил все это скороговоркой, нажал пуск в диктофоне и вскочил с дивана. «Ты слушай, а я в душ!» Саша не сразу понял, в чем дело. Сначала из мобильника доносилось шипение, потом послышалась музыка, и только после звука знакомого голоса, печального и тихого, он понял все. «Ты правда думаешь, что я нравлюсь Саше?» «Да, твой брат мне очень нравится!» Запись остановилась. но ее запустили еще раз и еще, внимательно вслушиваясь в слова и интонацию голоса Нианы. Первым порывом было отправиться к девушке и постараться все ей объяснить, что он давно влюблен в нее, да все никак не решался, не мог найти подходящего момента для признания. А тут еще этот Егоркин, который везде совал свой нос. Саша никогда не испытывал ревности. И по-настоящему влюблен тоже не был. Такие сильные и противоречивые чувства его разрывали впервые, затмевая разум. И как он не старался, выдержка не всегда помогала. Как же часто за прошедшие дни он вспоминал злополучную сцену в пещере. Зачем обошелся с Нианой так грубо? Она имела полное право не рассказывать о себе. Кто он ей? Никто. Друг из него получился никудышный. Ведь Ниа же пыталась поговорить. Она бы все ему объяснила, если бы удосужился выслушать. Саша обхватил голову руками, стараясь справиться с обрушившимися эмоциями. Как теперь все исправить? И возможно ли? Он ведь даже не вышел поздороваться, когда Ниана принесла приглашение. Деда вместо себя отправил. Раскаяние, досада, стыд, злость накатились с такой силой, что Саша едва удержался, чтобы не раздавить ноутбук. Вены на руках вздулись. В лопатке снова что-то неприятно заворочилось. Сегодня сила, как никогда, с трудом поддавалась контролю, и только это удерживало его от визита к девушке. Девушке, которую он полюбил всем сердцем. Постаравшись переключить внимание, Саша сделал несколько глубоких вдохов и начал представлять любимый образ. Лучистые синие глаза, словно полевые васильки, гладкие шелковистые волосы, которые красиво развиваются на ветру и пахнут летом, застенчивую улыбку, нежный голосок с неповторимым акцентом. «Ну ты как?» — скрипнула дверь. В спальне снова оказался Стас и с подозрением посмотрел на него. «Чувствую себя полным идиотом», — признался Саша. «Спасибо, брат». Фух. выдохнул младший. «Я-то думал, что в глаз дашь». «Хотел, но потом понял, что лучше тебя поблагодарить». И уже было собрался улыбнуться брату, как тот добавил. «О, так дашь мне на мотоцикле погонять? Я тут одну девчонку приметил, живет через три улицы». «Вот когда сдашь права на вождение, тогда и поговорим». Саша свернул все страницы и закрыл ноутбук, отодвинув его от греха подальше. «Лучше посоветуй, как мне извиниться перед Нианой? Ты же у нас заправский ловелас». Лове чего?» – Стаса не подумал обижаться. «Это другое дело. Совет опытных, знаешь ли, дорогого стоит». Но, заметив выражение лица брата, быстро исправился. «Во-первых», – загнул палец, – «завтра сходи к Няне и извинись. С утра цветов назабирай. Вон у соседей розы красивые растут. Девушки любят, когда им букеты дарят. Во-вторых», – важно загнул второй палец, – «пригласи ее к нам в гости, а мы с дедом постараемся ее обаять и проследить за тобой». а то некоторые без присмотра еще дров наломают». Стоило Саше услышать про дрова, как он снова начал злиться, но постарался сдержать себя. Какая бы сила ни пробуждалась в нем, нужен самоконтроль. Не хватало еще, чтобы им управляла магия. Он сделал глубокий вздох и решил прислушаться к словам брата. «Может, на свидание пригласить? Мы бы вдвоем...» «Нет, Сань, ты пока не готов к этапу «мы бы вдвоем». Да и не она будет смущаться, особенно после вашей размолвки». Пока с нами посидите, чаю попьем, я буду направлять беседу, ты же знаешь, как я умею рассказывать. На лице младшего появилось такое самодовольное выражение, что Саша хмыкнул. Ты про скромность слышал? Кто? Я? Конечно, слышал, не отвлекай меня. И продолжал излагать мысли по поводу предстоящего свидания. Видя, что старший не собирается спорить, Стас выложил весь свой арсенал, накопленный за 16 лет, с чувством, с толком, с расстановкой, расписал все по мелочам. От блюд, которые надо приготовить, до тем разговора. Девушкам нравится обсуждать актеров, музыкантов и животных. Обязательно что-нибудь про моду ввернуть, но не переборщить, а то так и в просак можно попасть. В общем, сильно не углубляться, а просто прислушиваться к тому, чем интересуется сама Ниана. К примеру, перевести беседу на Венгрию. При этих словах Саша нахмурился и перебил брата. Знаешь, я ведь тоже с тобой хотел поговорить. Мне надо рассказать кое-что важное. Только не знаю, как ты это воспримешь. я и сам до конца не верю». Стас перестал вещать и замолчал, почувствовав, что брат действительно решительно настроен. Да и не она, не просто так разволновалась, когда он спросил, что именно произошло между ними. Видимо, дело не только в размолвке влюбленных. «Все, молчу и слушаю». И Саша начал свой рассказ. Слова давались ему с трудом, да и как иначе, если говоришь о духе хранителе. о каких-то предках с магическими способностями. Вдобавок ко всему, еще и у самого пробуждалась неведомая сила, с которой он пока не знал, как справиться. Вот такие дела, брат. Хочешь – верь, хочешь – нет. Но метка проявилась. Хорошо, что хоть жечь перестала, а то я бы взвыл. Сейчас удается сдерживать порывы, но бывает, что срываюсь. Ну, как на крыше тогда. Да и с мотоциклом тоже. Зря так разогнался у реки. Понимаешь теперь? Шикардос, брательник! Потрясно! «Слушай, у меня тоже начнет пробуждаться эта сила!» И Стас мечтательно закатил глаза. «Ты почему мне раньше не рассказал? Блин, я ж с тобой всегда всем делюсь! А дедушка в курсе? А папе с мамой говорил?» Саша тяжело вздохнул. Именно такой реакции он и ожидал от младшего. Тот с детства любил сказки и фантастические мультики. Отец не единожды проводил с ним разъяснительные беседы, чтобы приструнить Стаса из-за пристрастия к компьютерным играм. Эльфы, гоблины, рыцари и тому подобное его слишком увлекали, уводя от реальности. «Так, притормози. Никому я не говорил. И ты тоже молчи. Я пока сам не разберусь, что происходит. Не буду зря беспокоить деда и родителей. Усек? «Да усек. ладно, не заводись», – Стас хмыкнул. «Значит, не она магичка или как там, магиана, а ей идет, Она и выглядит как-то по-другому. Но вот почему это с тобой произошло, а не со мной?» – вздохнул младший брат. Я бы обрадовался. Представляешь, великий Зерус, разящий наш предок. Класс. Я при случае спрошу у духа-хранителя, когда мне пробуждение силы ждать. Поскорей бы. Я тогда ни в какой институт не пойду, а буду изучать те фолианты. Стас, я что сказал? Саша напрягся, услышав с каким энтузиазмом отреагировал брат. Не забегай вперед. Кто тебе сказал, что обрести такие способности круто? Ведь надо уметь управлять ими. Думаешь, мне легко сейчас? Да я бы многое отдал, чтобы вернуть свою прежнюю жизнь. «У меня было все распланировано, в университет приняли, куда я и хотел. А теперь что?» Стас умолк. Действительно, он и не подумал. Брат всегда все планировал, ставил цели и шел к ним. С отличием окончил школу, ходил на дополнительные курсы по выбранной специальности, разослал документы по вузам, и отовсюду пришли положительные ответы. Отличные перспективы в будущем. И все было хорошо, пока в настоящее не ворвалось это. «Ты прав. Извини, не хотел». И ты, извини, снова сорвался. Прикрыл глаза и прислонился к спинке дивана. Да уж, лучше бы тебе досталось это магическое наследие. Ты с детства играл во всяких волшебников. Было дело. Стас слегка приуныл, обдумывая, как помочь брату. Слушай, а может ты с Няной посоветуешься? Она ведь, наверное, опытная. Ну, в смысле, опытная в магии. Или к этому духу еще раз сходить, когда он там в себя придет. Книги же волшебные есть. Мы почитаем. Вдруг найдем то, что поможет, а? Я уже думал об этом. Да, так и сделаю. Только устал, если честно. Спать перестал. Как только закрываю глаза, то всякие образы видятся, словно вспышки из прошлого. Но не моего. Приходится читать или в интернете что-нибудь смотреть, чтобы отвлечься и не сойти с ума. Ну и дела, вздохнул Стас. Но зато есть и радостная новость. Младший не привык долго грустить и всегда старался найти положительный момент. «У тебя теперь самая крутая девушка на земле». Саша любил брата, особенно за его неунывающий нрав. Стас редко, когда планировал, жил настоящим. И это отличное качество. Зря он раньше думал, что это признак слабости и несерьезности. Какой толк в планах. Смешно теперь вспоминать о своей самоуверенности. И слова про Ниану. Это действительно светлое пятно. За такую девушку можно и не такие муки вытерпеть. Знаешь, братишка, ты прав. Я до сегодняшнего дня не до конца понимал, о чем мне дед говорил. «Живи настоящим, не думай о прошлом». Их поколение любит о таких вещах рассуждать. А мы не всегда понимаем или не прислушиваемся. Но ведь так и есть. Какой толк думать о том, что было, а как будет, нам тоже неизвестно. Не она появилась в моей жизни, и она здесь. Не где-то в своей Кайримии. Мы ведь могли никогда и не встретиться». От посетившей его мысли Саша открыл глаза и резко вскочил с дивана, чуть не уронив ноутбук. «Нет, спасибо за советы, но утра я ждать не собираюсь». Объясню с ней прямо сейчас». Стас хохотнул, забрал мобильник и отправился к себе. Все, что мог, он для брата сделал. Теперь остается надеяться только на удачу.